Надин молилась так самозабвенно, что вздрогнула, когда открылась дверь. Увидев Лайла, она вскрикнула от радости: Вы вернулись! С вами все в порядке, ничего не случилось. Ничего, ответил он, если не считать того, что теперь я знаю, как добраться до берега, который находится совсем недалеко. Там достаточно глубокая и спокойная вода, и я уверен, Крейсер прекрасно там станет. Сняв шарф, он сказал, — Меня никто не заметил. Ну, разве что чайки. А они, слава богу, не станут об этом болтать. Надин рассмеялась, а Лайл промолвил с укором в голосе. Я думал, вы догадаетесь раздеться и лечь в постель, пока меня не было. Надин покраснела, — Простите, но... Я не подумала. Решив, что он сердится, девушка объяснила. Я молилась. Я так и думал. А теперь раздевайтесь и ложитесь спать, пока можно. Я спущусь вниз и поговорю с Гюлизар ровно десять минут. Надин смеясь стала стелить постель. Как только Лайл ушел, она быстро разделась теряясь в догадках, где он будет спать, было бы крайне непристойно устроиться в одной постели. Девушка надела белую ночную рубашку, в которой была прошлой ночью, и легла в постель перед самым приходом Лайла. Он вошел с какой-то вещью в руке. Заметив любопытный взгляд на Дина, он сказал Я увидел в конце коридора открытую дверь. На кровати лежало вот это одеяло. Видимо, хозяину комнаты оно ни к чему. — И вы забрали его. — Забрал, чтобы устроиться поудобнее. — Думаю, вы поделитесь одной из подушек. — Вы собираетесь спать на полу? — Именно так, — подтвердил Лайл. Но вы уже спали так прошлой ночью, и будет честно, если сегодня вы поспите в постели, а я лягу на пол. Лайл засмеялся. Неужели вы действительно думаете, что я допущу это? Уверяю вас, мне приходилось спать и в худших местах, например, в пещере, где пахнет волками. Надин исторгла испуганное восклицание. «Теперь отвернитесь и закройте глаза, пока я умоюсь», — попросил Лайл. «Потом я устроюсь поудобнее. У вас два одеяла, и я уверен, что в такую жару вы поделитесь со мной одним из них». «Возьмите оба», — предложила Надин. «Одного достаточно. А теперь будьте хорошей девочкой и закройте глазки». Она повиновалась и услышала, как он наливает В раковину воду. Мылся он долго и, видимо, тщательно, и наконец произнес: «Можете повернуться, хотя зрелище вас ожидает не слишком эстетичное». Надин открыла глаза. На Лайле остались только черные брюки, стянутые Натальей ремнем. На ремне болтался револьвер. «Вы всегда носите с собой это?» — нерешительно спросила Надин. «С моей стороны было бы глупо поступить иначе, если я должен охранять прекрасную принцессу от кровожадного дракона». Надин ответила тоже, полушутя. «Принцесса очень-очень благодарна рыцарю, который спасает ее». Лайл взял с кровати подушку, положил ее на два одеяла, брошенных на пол, и сказал «Спокойной ночи, Надин. Задуй свечу, и пусть тебе приснится прекрасная Англия, которую ты увидишь в первый раз. Спокойной ночи, Лайл. Бог да благословит тебя». Она закрыла глаза и уснула с мыслью о том, как чудесно будет путешествовать вместе с Лайлом на крейсере. Внезапно Надин проснулась. Сначала ей показалось, что уже утро, однако вокруг было темно. Она услышала ровное дыхание Лайла на полу у кровати и подумала — Как ей повезло, что он рядом. Будь она одна, ей было бы куда страшнее. Затем она почувствовала укол в сердце и поняла, что они в опасности. Она осознала это так ясно, что ее охватила дрожь. Этот нюх на опасность она унаследовала от отца. Он не раз... Совершенно неожиданно говорил, мы немедленно уезжаем. — Уезжаем? — удивлялась поначалу мать. — Но почему, дорогой, нам ведь здесь так хорошо? — Мы в опасности, — отвечал отец. — Быстрее собирай вещи, а я разведаю, как еще до заката уехать отсюда. Он всегда оказывался прав. Позже талботы узнавали, что после их отъезда в дом являлись русские. С тех пор Надин и ее мать беспрекословно повиновались отцу. «Иногда приходилось даже бросать дорогие им вещи. Поторапливайтесь, — говорил отец, — у нас нет времени». Теперь Надин почувствовала, что отец указывает ей на опасность. Она даже слышала его голос. «Торопитесь, торопитесь, немедленно уходите!» Немедля, больше ни секунды, она стала будить своего спутника. — Лаю, лаю, проснись! Он пробудился моментально, — сказала с привычкой к опасности. — Что случилось? — спросил он. — Можешь считать, что это смешно, но я знаю, как всегда знал папенька, что мы в опасности и немедленно должны уходить. Она глубоко вздохнула. — Я чувствую, как опасность приближается. Она все ближе. Лайл встал. «Прекрасно!» — произнес он. «Быстро одевайся, и мы спустимся на берег туда, где я нашел стоянку». Он быстро надел рубашку. Надин оставила свою одежду аккуратно сложенной на стуле в другом конце комнаты. Ощупью нашла дорогу, к ней стала одеваться. Она слышала за спиной, как движется Лайл, но не обернулась. Застегнув платье, она спросила, — мне надевать парик? — Не нужно, нас никто не увидит, мы останемся на берегу до зари. Потом, если ты решишь, что опасность миновала, вернемся сюда. Действительно, только отец так понимал ее. — Готова? — спросил Лайл. — Да, — ответила девушка. Они говорили очень тихо, чтобы не услышали жильцы соседних комнат. Лайл бесшумно открыл дверь. В гостинице стояла тишина. Надин подошла к нему и взяла за руку. Они на цыпочках спустились по лестнице. В темноте приходилось идти на ощупь. Лайл шел впереди, и Надин поняла, что он ведет ее в кухню. Девушка почувствовала жар от печи и увидела отблески огня. Лайл добрался до задней двери, и они вышли на улицу. Было темно, но при свете звезд вполне можно было различить дорогу. К удивлению Надин, Лайл не сразу повел ее к берегу. Они немного отошли от него и сделали крюк через рощу. Наконец, Лайл повернул к морю. Теперь стало ясно, для чего он это делает. Они подходили к берегу с другой стороны, не от гостиницы. Лайл был не в рясе, а в черной куртке, если рядом и были шпионы они ни за что не опознали бы в них мужчину и женщину, сошедших с парома. Впрочем, грустно подумала Надин, в этом нет никакой уверенности.